Глава пятьдесят первая То, что осталось от рисунка, опадает на мои ладони мягким серым пеплом, шелковистым между подушечками пальцев. Я потираю руки, и пыль осыпается, превращаясь в ничто. Однажды мы были обычными цветами радуги, счастливыми и уверенными в себе. В какой-то момент мы начали проваливаться куда-то в промежутке. в мутные цвета, потемневшие из-за негодования и молчаливой ярости. В какой-то момент моя мать сошла с пути настолько, что утонула в оттенках серого, в мире, нарисованном одними тенями. На тумбочке начинает звонить мой телефон. Тихий перелив нот. Странно. Кто это может быть? Но это не звонок. Это композиция, которую мне отправил Аксель. Та, где мама играет на пианино песню Терезы Тенк. Почему мой телефон продолжает её воспроизводить? Вокруг меня плотный послеполуденный зной. Но музыка, которую я слышу, заставляет всё внутри дрожать от холода и выхватывает из глубин моего сознания очередные воспоминания.